На кухне висело такое зеркало, и оно в общем, в, в рамке в картине было сделано так интересно. А в комнате у меня висела красная ангел, картина большая. И вот муж мне говорит, слушай, бери это зеркало, бери эту картину, я не могу доходить на кухню. Я говорю, ну почему, надо ну, же так красиво, так ярко, ну не могу, вот идет такое излучение, что мне говорит, нехорошо. А ангел вот этот вообще говорит, ну а чем тебе ангел не нравится, такой лик красивый, он говорит, ты знаешь, вот мне говорят, тут вот, ощущение с мясной лавкой, что, говорит, вот это вот там тушится прочее, вот такая энергия. Здесь меня... может быть не от энергии зависеть, это может быть цветовое воздействие на психику mm -hmm. человека, то есть у него, значит, где-то по жизни, что-то связанное с кровью, какие-то нехорошие ассоциации, и стоит ему встретить аналогичную цветовую гамму, оно вызывает уже внутри mm -hmm. тревогу. И это идет ассоциация на уровне сознания mm -hmm. прежде, поэтому здесь не обязательно, что заложена туда такая энергия. Да. И То есть, есть доп дополнительно что -то вот эти вещи. моменты тоже могут осложнять. Кому-то что-то другое не понравится. Вот Какой-то цвет подсознательный как-то начинает тревожить. Это значит, что-то могло ассоциироваться с чем-то прошлым в жизни этого человека. Или у его родителей на генном уровне через подсознание оно могло быть передано.